Глава 21. Мужчина в тёплом тулупе сидел на лавочке около дома и с улыбкой щурился на солнце. Настроение зашкаливало. Хотелось улыбаться не только припекавшему, не по зимнему солнцу, но и всем встречным, которых поутру в деревне было не так уж и много. Ему сегодня приснился сон. Снова. На этот раз он не оставил после себя щемящей тоски и чувства вины. Напротив, Сегодня к нему пришло приятное предвкушение. Будто обещание услышал и понял, что с ним должно случиться нечто очень хорошее. Он никогда не помнил того, что ему снилось. Оставались лишь ускользающие смутные образы и чувства. И они потом очень долго не отпускали, подчас доводя до иступления. Вот и сидел он сейчас на лично им выструганной лавочке и ждал. Чего? И сам не знал. Поначалу он хотел куда-то бежать, что-то делать, но потом успокоился, отчего-то принимая, что нужно просто ждать. Он не знал, почему так доверяет этим снам и зависит от них. Но только благодаря им он хоть недолго ощущал себя полноценным. Будто приоткрывалась маленькая щёлка в его прошлое. которая слегка, совсем чуть-чуть, приподнимала тот железный занавес, который опустился на его разум десять лет назад. Именно тогда он обнаружил себя почти в невменяемом состоянии в этой далёкой сибирской деревеньке, где и население-то было раз-два и обчёлся. Вернее, это его нашли за околицей местные охотники и отнесли в избу фельдшерицы. Она уже давно была на пенсии. но местные всегда обращались за помощью к ней. А как иначе? До ближайшей больницы не меньше трёхсот верст. Она и выходила его. Телесные раны заживали на мужчине, как на собаке. А вот память... Память так и не вернулась даже по истечении десяти лет. Поначалу он очень хотел понять, кто он такой, откуда здесь взялся, да ещё в таком состоянии, что местные только диву давались, как жив остался. Ездил в район, говорил с участковым. Тот оказался неплохим мужиком и искренне пытался ему помочь. Посылал какие-то запросы, но те ничего не дали. Складывалось ощущение, что он появился ниоткуда. В больницу он тоже обращался. Его даже обследовали. Но в конечном итоге развели руками и сказали, что мозг человека до конца не изучен и остается надеяться только на время и высшие силы. Болезненно было осознавать, что не помнишь даже своего имени. Но и с этим пришлось смириться. Местные поначалу прозвали его «окольничем», потому что нашли за околицей. А там, как-то само собой получилось, что он стал «колей». Это имя, как и все остальные, ничего не цепляло в его душе, но было не хуже прочих. Плохо было то, что он не мог понять, чем занимался раньше. То, что к работе руками он не приучен, понял сразу. Но и всё остальное как-то не находило отклика в душе. Нет, руки у него росли откуда нужно, и он быстро всему научился. Но поначалу было тяжело. Со временем Коля прижился в селе. Да так тут и остался. Хотел поначалу уехать. Только куда? Да и документов ему так и не сделали. Бюрократическая машина, столкнувшись с человеком ниоткуда, сведений о котором так и не нашли, забуксовала. Наверное, будь он настойчивее, ему бы сделали паспорт. Но Коля удовлетворился на первое время какой-то бумажкой. А потом, остро чувствуя свою неполноценность, и вовсе засел в медвежьем углу в надежде когда-нибудь что-нибудь вспомнить и никого этим вопросом больше не беспокоил. Благо в деревне к нему относились хорошо. а та самая пожилая фельдшерица пригрела, дала кров и не могла нарадоваться такому помощнику по хозяйству. Года летели незаметно, но тянущая душу необъяснимая тоска не давала дышать свободно. Лишь редкие сны, хоть подчас и вгоняли в жуткий душевный сумрак, все же давали надежду, что когда-нибудь он сможет вспомнить и обрести себя. Шум мотора подъезжающего внедорожника – а другой транспорт сюда бы и не проехал, он услышал сразу. В звонком морозном воздухе его можно было расслышать задолго до появления самой машины. Сердце мужчины отчего-то пропустило удар. Он встал и подошёл к забору. Сам его несколько лет назад сделал. Старый покосился и сгнил настолько, что разваливался от простого прикосновения. Машина тем временем остановилась, не доезжая несколько дворов. кольнуло непонятное разочарование. Но надежда, что поселилась в нем с самого утра, не желала отступать, и он, толкнув калитку, вышел на улицу и зашагал к машине. Показалось, что широкие шаги совершенно не приближают его к цели, а при виде женской фигурки в пуховике со зрением и вовсе начало твориться что-то неладное. Она то приближалась, то отодвигалась так далеко, что и не разглядеть, хотя женщина стояла на месте и беседовала с бабкой Марьей. Тут она будто почувствовала его взгляд, обернулась. Мужчине стало тяжело дышать. Он рванул и без того не застегнутый тулуп, но воздух все равно не желал полноценно проникать в легкие. «Серганиил, Сереженька!» Сорвалось еле слышное с ее губ. Неизвестно как, но он услышал. Голова пошла кругом. Перед глазами все завертелось, хотя лицо этой женщины продолжало стоять перед глазами совершенно неподвижно. А потом его накрыла целая лавина воспоминаний. Лавина, под которой он еле устоял. «Маринель, свет моей души!» Вспомнил. Выдохнула женщина, и птицей полетела в его объятия. Что-то там говорила бабка Мария, что-то бубнил водитель, который усиленно хотел что-то выяснить, но эти двое никого не видели и не слышали. Они смотрели друг другу в глаза, заново впитывали родной образ, вспоминали, принимали, обещали и признавались в самом сокровенном. Она его нашла.